Часть четвертая. Прямо в сердце. Глава сорок восьмая. Через два с лишним часа над найденной могилой был растянут брезентовый тент. На стеле виднелось выгравированное и наверняка вымышленное имя. Полина де Стрель, 1972-1994. Собравшуюся вокруг кладбища толпу сдерживал кордон полицейских, все с нашивками комиссариата де Козвилля. Вы пробили её по картотеке, спросила Нойми. Неизвестно. Она обратилась к своему специалисту по генеалогии. Милк, фамилия де Стрель тебе что-нибудь говорит? Нет, во всяком случае, что касается наших шести комон. По такому случаю разрешаю тебе разок позвонить маме, чтобы уточнить. Милк зарделся, и Нойми догадалась, что информация исходит непосредственно от матери мальчишки полицейского. С помощью кладбищенской лебёдки могильный камень Полины де Стрель был поднят. Первые осторожные удары заступов обрушились на напитавшуюся водой землю. Криминалисты в белых комбинезонах поджидали глухого звука лопаты о дерево гроба, чтобы включиться в операцию. Но их надежды были обмануты. Раздался треск, как будто от сломанной ветки. Один из специалистов привстал на колено, погрузил руку в рыхлую землю, И вытащил повреждённую временем и частично изъеденную насекомыми кость, похоже, левую бедренную. Надо было определить её размер. С крайней предосторожностью находку очистили от земли. Уже наступал вечер. Теперь картину криминалии археологии освещал прожектор. Это скелет взрослого человека, уверенно определил полицейский из криминалистической службы. Не совсем то, что вы ищете. Да, не совсем, согласилась Нойми, растерянная как никогда. Дождь зарядил вдвое сильнее. Крупные капли отскакивали от гравия, внизу сгустился туман, доходящий до колен. Когда останки были освобождены от налипшей земли, Нойми опустилась на колени перед пазлом из костей и с помощью шариковой ручки откатила в сторону череп с широким отверстием на затылке. Выстрел. Удар тупым предметом И имеет ли это тело отношение к детям? Но Эми уже проклинала расследование, которое, похоже, никогда не закончится. Милк, когда криминалисты завершат работу, отправь скелет к судмедэксперту. Честно вам скажу, этот дерьмовый день возвращает нас в исходную точку. Увидимся завтра, когда выспимся. Писатели говорят, что текст должен отлежаться, постарался выслужиться Милк. Вот именно. Когда промогшая до нитки Нойми покидала кладбище, позади постепенно расходящиеся благодаря усилиям полиции и толпы любопытных, она заметила журналиста с Сен-Шарля. Тот, укрывшись под зонтиком, бесцеремонно уселся на капот внедорожника Юго, заменившего Ленд-ровер, который превратился в груду обломков. Ну что, топчимся на месте? встретил её журналист. Мне не очень нравится это выражение, но да, У меня такое впечатление, будто этот день начался неделю назад. Сен-Шарль поднялся, держа на готове блокнот. «А что говорят о вашей аварии?» «Если можно, я бы хотела избежать. А в могиле вы что-нибудь обнаружили?» «Да, скелет взрослого человека». Журналист еле сдерживался, чтобы не захлопать в ладоши. Столь неожиданной оказалась новость. «А об этом я могу говорить?» Впервые Сен-Шарль просил у нее разрешения на публикацию, и Ноэми этим воспользовалась. «Можете потерпеть несколько дней?» «Если получу приоритетное право на дальнейшее, то да». Ноэми протянула руку, и Сен-Шарль пожал ее. «Вы во Вероне, капитан. Известно ли вам все последствия рукопожатия? Вот уже сотни лет в наших краях главные коммерческие сделки и соглашения не требуют других подтверждений». В Париже обещания возлагают ответственность только на тех, кто их получает, но я охотно присоединюсь к местным традициям. В знак закрепления соглашения он спрятал в карман ручку и записную книжку. Берегитесь Шастен, вы явно кого-то сильно разозлили. Спасибо, Сен-Шарль, мне уже об этом сказали.